Глава двадцатая. Джо. «Лучше поторопиться», — говорит Тим, поднявшись с песка и шагая по тропинке в гору. «Мне приходится почти бежать, чтобы не отстать от него». «Скоро начнётся прилив. Это опасно, имей в виду». На его лице появляется мрачное выражение. «В прошлом месяце здесь утонули люди. Они сидели на пляже и фотографировали море на мобильники «Я вспоминаю историю, услышанную от официантки». Может, речь о той же самой паре. Внезапно мое ощущение счастья сдувается, как проколотый воздушный шарик. «Ты их видел?» — шепчу я. Он кивает. «У них были крутые телефоны, но дали за них сущую мелочь. Ты что, обобрал тела?» Он пожимает плечами. Теперь его голос звучит ровно. Так бывает, когда кто-то сделал что-то нехорошее, но не хочет признаться в этом даже самому себе. После этого их снова унесло. он опять пожимает плечами. «Не смотри на меня так, телефону всё равно им уже без надобности, верно?» Я вспоминаю мародёрство 2011 года в Лондоне, но это ещё хуже. Это как ограбить могилу. Я не сразу раскусила парнишку, подумала, что он хороший. Разве он не спас меня от ножа? Но он животное, совсем как я. Дальше мы идём в молчании. «Прибавь шагу!» тон когда небо начинает темнеть. Нужно отыскать место для ночлега. Найти кровать и лечь поспать, иначе нам не сдобровать. Сечёшь — это стихи. Неплохо. Он пожимает плечами, как будто ничего особенного, но выглядит довольным. Мне нравится сочинять стихи. Как это сочетается? Быть поэтом и красть телефоны у мертвецов. Я не хочу больше оставаться с этим парнем, но он знает местность, а я нет. Приходится быть практичной. «Гляди!» — указывает он вперёд. На холме стоит постройка странной формы, похожая на высокую башню, и вокруг неё никаких других зданий. «Что это?» «Старая оловянная шахта!» Я слышала истории о таких местах. Меня бросает в дрожь при мысли о несчастных, которым приходилось туда спускаться. тем переходит на бег. «Надо добраться туда первыми, чтобы застолбить место!» Эта штука впереди напоминает разрушенный, высокий и узкий кирпичный дом, почерневший от времени, у которого осталась только половина бокового дымохода, торчащая в небо, как указательный палец. Когда мы подбегаем ближе, я вижу вокруг пучки травы, заросли утесника и обломки кремня. От этого места по коже бегут мурашки. У меня плохое предчувствие. «Здесь водятся привидения?» — спрашиваю я. Не будь дурой, черт побери, это просто машинное отделение. А зачем оно тут? Раньше здесь стояли насосы, чтобы откачивать воду из штолен. Кое-какие железяки до сих пор остались, но это лучше, чем спать на улице. Смотри, дождь начинается. Это правда, погода снова переменилась, никак не может определиться, совсем как я. Ну, не знаю, говорю я, спотыкаясь о груду деревяшек и железных прутьев, лежащих на земле. Парень корчит гримасу. «Как хочешь, я захожу». А затем исчезает, в прямом смысле слова. «Ты где?» — зову я. «Вернись!» Ответа нет. Наперстянка. «Дигиталис пурпуриа». Говорят, что пятна на ее лепестках — это отпечатки пальцев эльфов и фей. Листья обычно клали в детские ботиночки от скролатины. Но соприкосновение с обнаженной кожей может вызывать сыпь, головные боли и тошноту.